Красота. Я урод в человечьем ряду, в аллергии, как от крапивы, исповедую красоту. Только чувство красиво. Исповедую Лук у Нироли не за имя, а за то, что он полон любви и любви неузаимной. Исповедую спящий черты мне будить тебя грустно и чудно прежде чем пробуждаешься ты пробуждается чувство исповедую исповеть быль век научно технический бурный гастролёра чьё имя забыл полюбила студентка Горбуня Полюбила из-под тишка, поливала цветы сокровенно, Расцветали в горбатых горшках целомудренные цикламены. Полюбила от срама бледна, от позора таясь, как ракушка, Прежде чем появлялась она, появлялось сияние чувства. Лик, закинув до забытья вся светясь и дрожа от волнения, словно зеркальце для бритья, вся ловила его отражение. Разбитые зеркальце не к добру. Баламила стыня свидания просияла в аэропорту милосердие, страдание. переписка их свята нога в слух читалась на почте завяжала и прогнала когда он к ней вернулся пошла он стоял на распутьях пустых подбирал материщину обидную он её милосердие постиг Как ему я завидую. Городка подрунели черты, а на днею, как холмик печали, плачет чувства такой красоты. Его ангелом называли.